Мы тебе оставим свои пантоны, это увеличит твою прибыль. Я готов и денег тебе предложить больше. Уступи нашей просьбе, если можешь. Друзья, которых мы ожидаем, очень скоро прибудут, уверяю тебя. Но лодочник стоял на своём. Я должен поднять якорь. Тут и говорить больше не о чем. К ней подошёл Ватрен. Боюсь, есть ещё о чём поговорить, старик. Послушай. Или ты добром сделаешь то, о чём тебя просят, или нам придётся поискать другой способ убедить тебя. Мы все вооружены, и ты поднимешь якорь тогда, когда мы тебе скажем. Понял? Лодочник злобно фыркнул и ушёл на корму, чтобы посовещаться со своей командой. Тебе не следовало разговаривать с ним так, сказал Амбразин. Всегда разумнее вести торг без ссоры. Убеждения предпочтительнее угроз. Вполне может быть, кивнул Ватрен. Но пока что мы стоим на якоре, так что мои убеждения, похоже, оказались убедительнее твоих. Он ещё не успел договорить, как Ливия закричала: "Вот они!" Аврелий и Ромул скакали вниз по склону, а следом за ними нёсся отряд варваров. Во главе отряда мчался сам Вулфила, размахивая мечом и пронзительно визжа. Лодочнику хватило одного взгляда на эту картину, чтобы мигом вообразить все возможные последствия. Его драгоценное судно превращается в поле боя, а то и хуже того. Его просто разносят в щепки или поджигают вон те вопящие демоны. Должно быть, те, что сейчас стоят рядом, сбежали откуда-то, наверное, они преступники. И он заорал во всё горло: "Отчаливай, всёё минуту!" Двое его подручных мгновенно отвязали причальные канаты, а остальные легли на вёсла. Вотрен закричал: "Нет, нет, проклятый ублюдок!" Но было уже поздно. Лодка отошла от причала и медленно поплыла вниз по реке. Ливия заметила, что Аврелий заколебался на мгновение. Он направил было коняк по Антонам, но должно быть, увидел, что там никого нет. И девушка закричала во всю силу своих легких «Сюда, сюда! Мы здесь! Скорее, Аврелий!» И она принялась махать в воздухе плащом, а остальные подпрыгивали на палубе и тоже кричали «Мы здесь! Скорее!» Аврелий заметил их, сжал коленями бока юбы и дернул поводья, заставив коня резко повернуть. И тут же бросил верное животное в быстрый голоб, крича «Аврелий». Давай, Юба, давай, прыгай. Лодка двигалась теперь параллельно берегу и как раз совнялась с дальним концом причала. Аврелий мгновенно миновал пирс, и Юба, совершив немыслимый прыжок, приземлился на гору каменной соли. Конь утонул в ней по колено, а Аврелий и Ромул вылетели из седла и съехали вниз по белой солёной горке. Батят, видя, как всё изменилось, Схватил два свободные весла, лежавшие на корме, мгновенно свставил их в уключины и принялся грести изо всех сил, чтобы прибавить лодке скорости. Вульфиловс выскочил на пирс следом за Аврелием, разгоряченной и разъяренной погоней. И едва успел в последнее мгновение остановить своего жеребца, чтобы не слететь вместе с ним в воду. варвары сгрудились вокруг своего командира, но они могли только смотреть в бессильной злобе, как удаляется их жертва. Остановить лодку было не в их силах. Ватренн вскинул руку в непристойном жесте и выкрикнул несколько ругательств, которые ром был не смог понять. Мальчик стряхнул соль, который был покрыт с головы до ног, и подошёл поближе к легионеру. Что такое? Ты метфутуе? — спросил он наивно. — Я никогда не слышал этого слова. — Цезарь! — тут же выбронил его амбразин. — Ты не должен повторять подобные выражения. — Это означает «йо, дурак», — безмятежно ответил Ватрен и тут же подхватил мальчика и поднял его высоко над головой. Все разом воскликнули. — Приветствуем тебя, Цезарь! Радость, внезапно сменившая огромное напряжение, — просто душило боевых товарищей, и ей нужно было дать выход. Все начали крепко обнимать друг друга и даже Юбу, хотя он вовсе не претендовал на такое внимание. Но ведь этот героический конь с невообразимой доблестью и скоростью перенёс Ромола и Аврелия с берега реки на безопасную палубу грузовой лодки. Баттят вернул вёсла команде и присоединился к общему ликованию. Вульфила со своим отрядом продолжал скакать по берегу, следом за лодкой, высоко держа меч Цезарей. Аврелий перегнулся через поручень правого борта, и волны ненависти врагов окатили его, обжигая кожу, словно ледяной ветер. Но легионер не мог отвести взгляда от сверкающего меча в руке варвара. Всадники слали вслед лодке туч и стрел, но те падали в воду с мягким плеском. Одна из них долетела, правда, до палубы, описав в воздухе дугу, но Деметр поднял щит и остановил стрелу, готовую поразить Ливию. Расстояние между всадниками и лодкой увеличивалось с каждым мгновением, и вот уже судно оказалось в полной недосягаемости для варваров. Ромул подошел к Аврелию и коснулся его руки. «Не думай больше об этом мече», — сказал мальчик. «Не имеет значения, что ты его потерял». Другие вещи куда важнее, какие с горечью в тоне спросила Врели. Важно то, что мы снова вместе и все мы уцелели, и меня радует то, что вы защищаете меня. Надеюсь, тебя это тоже не огорчает. Конечно, я этому рад, Цезарь, ответила Врели, даже не обернувшись. Не называй меня Цезарем. Я очень рад за тебя, мой мальчик, сказал легионер. и, наконец, повернулся к Ромолу и прижал его к себе. Глаза Аврелия повлажнили от слез. И как раз в этот момент облака раступились. Туман, расползшийся вокруг, поредел, и лучи закатного солнца заставили вспыхнуть огнем в великую реку, осветили снежные пространства вдоль ее берегов, и снег засверкал, словно серебряный плащ. Боевые товарищи замерли, очарованные зрелищем, как будто перед ними открылось видение надежды, дарованной им. И тут зазвучал хрепловатый голос ветерана многих сражений «Руфия Элия Ватрена из Сагунтума», медленно и торжественно запевшего гимн «Солнцу» из «Кармен Саекуларе» Старого Горация «Альме соль курру нитиду куем куе, промис эт келас» К его голосу присоединился второй, потом третий, четвертый, потом в хор влились и голоса Ливии и Аврелия. «Алиус кое эт идем наскерис, посис нигил рома виссере маюс». Ромул заколебался, смущенно глядя на Амбразина. «Ну, это же языческая песня», — сказал он. «Это гимн величию Рима, сын мой». И он не был бы столь прекрасным, если бы того не позволил Господь. И теперь, когда заходит римское солнце, будет лишь правильно воспеть его гимном славы. И Амбразин присоединился к хору, и Ромул тоже запел. Его высокий, чистый голос взвылся к небесам над низкими, мощными голосами мужчин, поддержав долгую ноту Ливии. Гимн затих. Когда солнце окончательно разогнав облака и туман, скрылось наконец за горизонтом, Ромэл подошёл к лодочнику, стоявшему на носу, и с каким-то непонятным выражением заглянул ему в глаза. "Ты тоже римлянин?" спросил мальчик. "Нет", ответил лодочник. "Но я хотел бы им быть".